Глава 6. Торговля неграми Открыв Америку, испанцы стали заставлять индейцев работать в рудниках и плантациях. Нежные, не привыкшие к работе индейцы. До сих пор вся их работа сводилась к взаимному сдиранию скальпов, в чем некоторые отличались замечательным проворством и трудоспособностью. Умирали как мухи. Сердце одного доброго человека по имени. Ласказас разрывалась от жалости к несчастным индейцам. Добрый Ласказас стал усильно хлопотать об освобождении индейцев. «Какой вы чудак!» — возразили ему плантаторы. «Кем же мы их заменим?» «Да, африканскими неграми». Очень просто. Совет был принят к сведению. Его исполняли так рьяно, что вся Африка скоро затрещала и почти опустела. Освобожденные индейцы все равно вымирали, но теперь к ним присоединились и негры. Они тоже вымирали. Добрый, находчивый Ласказас особенной популярностью среди негров не пользовался, хотя история навсегда сохранила за ним титул защитника угнетенных. Теперь он уже умер.